Даже жрицы приходили сюда, чтобы ознакомиться с собранием книг по религии. Сейчас оно насчитывало 1283 религиозных книги, и все они, если верить написанному внутри, были наиглавнейшими и единственными в своем роде. В общем, шутка удалась. Как говорил дидактилос, если не смеяться, то что остается? Бруто как раз завтракал, когда вошел под дьякон, в обязанности которого входило уточнять встречи на день и тактично напоминать о том, что Бруто снова надел кальсоны поверх верхнего платья. Дьякон смущенно поздравил Бруто. «М?» — промычал тот, обливаясь размазней с ложки. «Сегодня ровно сто лет», — пояснил под дьякон со времени вашего странствия по пустыне. — Правда? — А я думал, что прошло лет пятьдесят, ну, максимум 60 вряд ли больше. — Сто лет, господин. Мы сверились с записями. — Правда? — Целых сто лет. Прошло уже сто лет. Брут аккуратно отложил ложку и уставился на пустую белую стену. Поддиакон тоже повернулся, чтобы посмотреть, что могло так заинтересовать Сеннабиарха, но увидел только чистую белую стену. — Сто лет, — пробормотал Брута. — бог мой, я и забыл. Он рассмеялся. — Я забыл. Сто лет, да. Но здесь и сейчас мы... Поддиакон обернулся, потом побледнел и подошел ближе. «Господин!» — он кинулся за помощью. Тело Брута с некоторым изяществом повалилось на стол. Миска опрокинулась, и каша потекла на пол. А потом Брута поднялся. На свой труп он даже не посмотрел. «Ха! Я ждал тебя!» — сказал он. Прислонившийся к стене смерть выпрямился. «Тебе очень везло!» Но сколько еще можно было сделать? Да, как, как всегда. всегда. Следом за костлявой фигурой Бруто прошел сквозь стену, но там вместо столь знакомого туалета оказался черный песок. Свет был ярким и хрустально чистым, а на черном небе мерцали звезды. А, значит, пустыня действительно есть... «И сюда попадает каждый?» — спросил Бруто. «Кто, Кто знает. знает». «А что там в конце пустыни?» «Судилище». Судилище. Бруто тщательно обдумал услышанное. «Да, но какой именно конец имеется в виду?» — уточнил он. Смерть усмехнулся и отошел в сторону. То, что Бруто сначала принял за камень, оказалось сгорбленной фигурой, охватившей колени руками и казалось парализованной страхом. Он долго смотрел на нее. «Ворбис?» — вдруг позвал он, а затем посмотрел на смерть. «Но ведь Ворбис умер целых сто лет назад». «Да, он должен был сам пройти этот путь». В одиночку. Однако он испугался. И он сидит здесь целых сто лет? Возможно, меньше. Время здесь другое. Можно сказать, что время здесь личное дело каждого. А, ты хочешь сказать, что здесь сто лет могут пролететь как одна секунда? А могут превратиться в вечность. Черные зрачки на черных белках с мольбой смотрели на Бруту. Он, не задумываясь, машинально протянул к ворбису руку, но дотронуться не решился. «Он был убийцей, — пояснил смерть, — и создателем убийц, мучителем, лишенным сострадания, злобным, бессердечным, бесчувственным». «Да, я знаю». «Он Ворбис!» — кивнул Брута. «Ворбис менял людей. Иногда он менял их настолько, что они становились мертвыми. Но он менял их всегда. И в этом заключался его триумф!» Брута вздохнул. «А я — это я!» — промолвил Брута. Ворбис неуверенно поднялся на ноги и двинулся за Брутой через пустыню. Смерть еще долго смотрел им вслед».